Так или иначе, когда спустя восемь лет после выхода в свет книги «Буддист-паломник» в Тибете появилась трансгималайская экспедиция Рерихов, ей категорически запретили въезд в Алхазу. Трудно сказать, в какой мере это решение было продиктовано волей Далай-Ламы XIII, а в какой влиянием английских и китайских резидентов в столице Тибет. Но Рериху припомнили все. И знакомство с Дорджеевым и Бадмаевым этими цепными псами русского империализма, как их позднее крестила Маутзидуновская печать, и то, что в экспедиции среди охраны было немало казаков из разгромленной большевиками армии, барона Унгерна, а буддист барон мечтал немного немало о создании буддийской империи, включавшей в себя Монголию, Бурятию и Тибет. Пути Бога не исповедимы. Баки и Агвандорджеев погибли в сталинских застенках. Цыбиков умер своей смертью. Рэрихи едва не погибли дважды. Первый раз, когда после посещения Москвы выехали в Монголию и туда поступила телеграмма из Главного чекистского ведомства, предписывающая вернуть экспедицию в Москву, спасло предупреждение друзей, благодаря которому Рэрихи спешно покинули границы Монголии. Второй раз смерть витала над экспедицией в Тибетском Высокогорье зимой 1926-1927 годов, где чиновники из администрации Далай-Ламы XIII вынудили Рерихов в горах к зимнюю стужу, простоять пять месяцев в летних палатках. Погибли все транспортные животные и несколько проводников, остальные разбежались. Рерихи выжили, помогли теплые ветры. проникавшие откуда-то в палатки при сорокоградусных морозах, о чем писали в своих дневниках Николай Константинович. Мистика для кого-то пусть будет так. Рерихи рассматривали ее как реальную помощь, позвавшие их шамбалы, а легенды о ней по-прежнему циркулируют по миру, вызывая любопытство одних и ироничные улыбки других. Покойный Святослав Николаевич Рэлих рассказывал, что мимо его дома в Бангалоре не однажды проезжали на джипах американцы и спрашивали из окон своих машин: «Мистер Рэлих, как проехать в Шамбалу?» Бывало, что на поиски загадочной страны отправлялись хорошо экипированные экспедиции, некоторые из них попадали под снежные лавины или под камнепад, другие возвращались с признаками отравления неизвестными газами. Забирались пещеры и вынуждены были возвратиться из-за их загазованности. Окультные идеологи Третьего Рейха утверждали, что наша земля внутри полая и заселена представителями неизвестной цивилизации Агарты, но ни фюрер, ни его люди в Шамбале никогда не были. Рерихи и Блаватская, которые там были, утверждают, что Агарта Шамбала действительно имеет значение. Многочисленные подземные укрытия, связанные длинными переходами, что переходы эти тянутся до самого Алтая и в районе Белухи иногда выходят на поверхность. Мне рассказывали альпинисты, поднимавшиеся на Белуху, что встречали в скалах, прилегающих к главной вершине Алтая, узкие отверстия. С трудом просунув тела в каменные щели, они оказывались в длинных пещерах, где уже можно было встать в полный рост. и продвигаться пешком вглубь пещерных лабиринтов. Но как только люди начинали движение, они впадали в глубокое беспокойство, граничащее с психозом, что вынуждало их прекратить всякие попытки продвинуться хотя бы на несколько метров вперед. В многочисленных устных и письменных легендах о Шамбале причудливо сплелись примитивная ложь, глумливо-скептические насмешки интеллектуалов, И манящая, убедительная правда. В учении живой этики говорится, что представители шамбалы встречались с Марксом и Лениным в Швейцарии, что шамбала оказала энергетическую поддержку октябрьскому перевороту. Но、ну、уши эти фантазии оставили для себя, возразят здраво настроенные, да и религиозные люди. Но если ни один волос с нашей головы не упадет без воли Божьей, неужели такое грандиозное событие, как Октябрьская революция, могло обойтись без помощи высших сил? Могут возразить, Октябрьская революция – дело рук дьявола. А куда же смотрел всемогущий Бог? Неужели, подобно Понтию и Пилату, умыл руки, или все-таки прав был Александр Блок, увидевший против своей воли? Впереди революционных красногвардейцев, И Иисуса Христа с красным знаменем в руках. Я далек от предположения, что Ленин и Сталин владели кольцом Соломона. Но откуда их поразительная везучесть? Ведь тот же Ленин, сам не веря в крушение царской власти, как на дрожжах вырос после февраля 1917 года, а откуда такое беспримерное в истории могущество личности Сталина? Неужели только от кровавого топора Лаврентия Берии? Даниил Андреев в Роземиро сообщил, что Сталин во время войны по ночам совершал тайные медитации, впадая в состояние хоха, где подпитывался дьявольскими энергиями. Этим, якобы, объясняется его колоссальная работоспособность. Странная логика. Если Гитлер и Сталин в сорок первом-сорок пятом годах набирались сил из одного источника от Сатаны, то этот последний безнадежный дурак? воюя не с Богом, а с самим собой. Скажут: хороша же Шамбала, если она поддержала таких чудовищ, как Наполеон и Сталин. Ответим: не только этих чудовищ, но и Чингисхана, То мирлана. Скажут: какой ужас! Ответим вопросом: а разве не еще большей ужас, воцарился бы на земле, если бы утвердил свою власть Гитлер? И разве сегодняшнее гниение человеческого сообщества не требует хирургического вмешательства? Тем разоблачителям нашего коммунистического прошлого, которые живописуют ужасы сталинского режима, гекатомбы трупов в ГУЛАГе и на фронтах Великой Отечественной войны, должно быть хорошо известно, что сегодня от абортов, пьянства, наркомании в России гибнет людей намного больше, чем в годы сталинской диктатуры. Для доказательства этого факта не требуется многих аргументов. Достаточно одного – ежеводное убывание жителей России на один миллион, тогда как в сталинские годы, несмотря на репрессии, демография всегда была при собой. И если придет очередной диктатор или грянут новые природные катастрофы, впрочем, может одновременно случиться и то, и другое, и если Шамбала не станет сдерживать ни диктатора, ни катастроф, не будет ли это благом для гибнущего в своей моральной ситуации, и физической деградации человечества. Индия, ты раньше других стран узнала запятую Шамбала. На твоих дорогах и в городах можно встретить лапчонки, магазины, гостиницы с этим названием. Я спросил владельца одного такого отеля, что он понимает под словом Шамбала. Хозяин отеля тихо сказал: Шамбала это рай. Владелец магазина с тем же названием на мой вопрос ответил. Шамбала — это Дева Лока, обитель богов. Высокий лама, выступавший в Москве перед многочисленной аудиторией, на вопросы о Шамбале ничего не стал говорить. Я не знаю такой страны. Позже, оставшись в зале с небольшой группой, заметил, о Шамбале не судачат на сборищах любопытствующих. Директор Института Гималайских Исследований в Дарджилинге, полковник Госбезопасности Индии, в беседе со мной обронил фразу «Кто владеет Гималаями и Тибетом, владеет миром». Что имел в виду полковник? И может ли кто из людей владеть шамбалой? Когда я впервые пошел с группой товарищей на Белуху, а потом поехал в Индию, что греха-то идти во мне шевелилась мысль, что вдруг, где-нибудь, на путях моих, Встретится мудрый старец и мгновенно посвятит в тайной мироздании или на худой конец подарит перстень с указанием выполнить важное поручение Шамбалы. Как немного я хотел, и насколько величественней, прекрасней оказалась реальность. Индия, на твоих дорогах часто можно встретить группы красочно одетых паломников. Цель их путешествий Альмора, Ришикеш, Харидвар... Знаменитые йогические центры, где живут вошрамах известные всей Индией учителя мудрости, паломники устремляются также в Аллахабад, на слияние Ганга-Джамны и Сарасвати, чтобы совершить омовение в священном месте. Мы не располагали временем для пеших маршрутов и совершили свое паломничество на автобусе.